Деревенская закалка давала себя знать. Арчибальд окончательно поверил, что его новый друг гонял по лесам и оленям, и медведям, когда шум погоней затих вдали. Они оказались на окраине Арканара, около плетня какой-то жалкой развалюхи. — Сгружай, барона! — Прикопать! — Обалдел! Он еще доешит". Арчипальд сполз с плеча гиганта. Адуван посадил жертву ораторского искусства своего младшего братишки на землю. Прислонив к полетню, принюхался. Оголемается. Три светлые с нами. Ты знаешь, угрызения совести так мешают работать, что лучше быть подальше. От угрызений? Да нет, от совести. Вздохнул Арчивальд, увлекая друга за собой. — Нам с тобой сегодня предстоит еще куча великих дел. Они двигались в сторону квартала, где стояли дома самых знатных и богатых людей королевства. Городские особняки графов, баронов, маркизов, герцогов, состоятельных магов И прочих уважаемых людей. Особый отряд городской стражи, охранявший покой этих уважаемых людей, низко кланясь, без звука, пропустил вольных магов в охраняемые кварталы. — Ежели еще такого врага короны найдете, вы только скажите. — Мы вмиг тут как тут, — донеслось им вслед это мы стали слишком популярны», — нервно вздрагивал при каждом выкрике Арчибальд. «А мне нравится! Король обязательно отблагодарит!» «А этого я и боюсь. Лучше не надо о грустном. Давай о деле. Кажется, пришли. Очень симпатичная лавочка. Сейчас присядем и подумаем». Обзор отсюда хороший. Друзья сели на каменную лавку под желестящей листвой осиной и уставились на дом кефера. Это было огромное трехэтажное здание, окруженное двухметровой стеной. Его крышу и фасад украшали каменные горгулии. Около окон первого этажа стояли статуи ангелов с мечами. Вход был только один — большие железные ворота. «Богато живет!» — лепня, скульптурки, — задумчиво пробурчал Арчибальд. «Это не простые скульпторы!» — откликнулся Садуан. «Ангелы окна и входы от нечисти защищают!» «А горгули отпугивают зло!» «Я очень добрый, и, слава Трисветлому, не нечисть!» У Арчибальда в голове не было ни одной идеи, а потом он начал терзать своего компаньона. «Ваш план действий, коллега?» Адуван пожал плечами. «Сейчас постучимся!» — Позовем кефера, заплатим. — Чего? — Такое нам же дали денежки, то есть камешки. — Только попробуй. Во-первых, горсть оттуда ты уже унес. Во-вторых, не сметь транжирить наш гонорар. Он из нашей сокровищницы и вообще. Откуда мы знаем, что кефер дома? Это просто. Стой, болван. Куда? Поздно. А Дуван уже грохотал пудовыми кулаками по воротам. Кто там? Проблеял испуганный голос с другой стороны. Хозяин дома? Прогудела Дуван. Где-то на уровне его груди в железных воротах откинулось окошко. Мастер кефира дома нет. Когда будет? Через месяц он в академии ведет подготовку к Новому учебному году. Просил не беспокоить. А, ладно. Через месяц зайду. Одвон не спеша вернулся. Дома нету. Пошли назад во дворец, а то обед прозеваем. — Нет, братишка, никуда мы не пойдем. — Обед? — расстроился гигант. — Режим питания нарушать нельзя. — Не думаю, что принцессы горят желанием видеть тебя за столом. Отцепись. сейчас начинается настоящая работа. Так, первая задача — проникнуть в дом. Вторая — стырить оттуда нужную нам Геральдику. — Да ты что? — испугался Адуван. — Да это же незаконно. Это воровство. — А ты по чужим садам когда лазил, это как называлось? — Ну, так, так тоже по садам. А разве же это воровство? Батя ремешком отходит, и все дела, а тут? — С тобой все ясно. Запомни, мы не воруем, — внушительно произнес аферист, заталкивая поглубже под мантию заранее взятые для операции мешки. — А занимаемся важнейшим делом. — Каким? Собирание мулик ради спасения короля и отечества от неведомой опасности. Понял? Понял. Мы только осмотрим содержимое особняка но наличие всяких вредностей. Так это и отсюда можно. Я сейчас колдану. Я тебе колдану. Кефер потом по ауре нас вмиг распознает. Их жаль, время поджимает. Ночью я в момент здесь все разнюхал. А средь бела дня сквозь толпы слуг и охраны незаметно трудно проскочить. Чего тут трудного? Искренне удивился адван Я, помнится, за вишнями к одной колдуне лазил. Ух, и залющая была, совсем как ее собаки». «А ты погоди! Я сейчас!» И, не дожидаясь согласия, заспешил к выходу из зоны элитных особняков. Арчи посмотрел ему вслед, фыркнул и вновь уставился на дом Кефера, прикидывая, где может находиться его кабинет. Адуван отсутствовал недолго. Минут через двадцать-тридцать он вновь Нарисовался на горизонте с небольшим мешочком в руках. Я готов. Это хорошо. Э, как ты думаешь, где находится кабинет кефера? А чего там думать? На третьем этаже последние четыре окна. Магией так и прет оттуда, а живонос шибает. Какая магия? Разная От магических, наверное, лечебную тюпствую, эльфийскую, гномью, темную. Наверное, что-нибудь по темным искусствам изучает. Да чем оттуда только не тянет. А людей там сколько? Человек двадцать прислуги и тридцать охраны с копьями, мечами и арбалетами. «Собаки, опять же!» «Откуда ты все-то знаешь?» Подозрительно покосился на друга Арчибальд. «Так вижу!» — развел руками колдун. «Сквозь стены? Ага! И можешь сказать, кто где находится?» «Могу!» «Ну ты силен! Значит, и что в комнатах творится, видишь?» «Кабинет не вижу», — признался колдун. «Магию там сильную наложили. В доме она тоже есть, только слабенькая. Воришек о мелких отпугивать». Арчи сердито засыпел. «Слышь, адуван, а где он хранит золотишко, украшения всякие?» «В кабинете, наверное». В доме ничего не чую, ну так, по мелочи. Вот тут статуэтка золотая, вместо глаз алмазы. Вот тут... Адуан быстро чертил на земле план всех трех этажей с точным указанием, где что стоит, где что лежит, не замечая, что глаза у Арчи становятся все шире и шире. — Я знаю одну гильдию, где тебя встретят с распростертыми объятиями. — Торговую. — Почти. ну у тебя вроде был план, как незаметно проникнуть туда. — Ага, все уже приготовил. Сейчас я, как в детстве бывало. А дуван открыл мешок. — Берем обыкновенный бычий пузырь. «Свеженький!» «Ты что, быка только что задрал?» «Не, я на базар забегал!» «Так, а внутрь сыпем это, это, поджигаем, завязываем, взбалтываем!» Шар начал раздуваться, наполняясь серым дымом. Когда пузырь... Раздулся до размеров спелой тыквы, а дуван в развалочку подошел к железным воротам, погрохотал по ним кулаками, и, как только откинулось окошко, молча сунул пузырь внутрь. За воротами раздалось приглушенное. Пух! А потом во дворе начало что-то падать. И дуван в это время Удеррала отворот во все лопатки, зажимая на бегу свой нос рукой. Ну вот, спокойно сообщил он другу. Через пару минут можно входить, только ненадолго. Через час они очухаются.